Глава 17. долгорогий носорог. Гендрик ван Блон был на грани полного отчаяния. Судьба, казалось, преследовала его на каждом шагу. Годами он шел под уклон, из года в год оскудевало его земное богатство. Он делался все беднее. Теперь он достиг самой низшей ступени, стал просто нищим. У него не осталось уже ничего. Лошади были все равно, что мертвы. Только корова была спасена от цеце. Ее не подпускали к подножию хребта и выгоняли пастись в открытую степь. Она и составляла теперь весь живой инвентарь трекбура, все его имущество. Правда, у него оставался еще превосходный фургон, но что проку в нем без валов или лошадей. Фургон без упряжки, лучше упряжка без фургона. Что предпринять, как найти выход из положения? А оно было достаточно трудное, чтобы не сказать хуже. Трэкбур находился сейчас в двухстах милях от ближайшего культурного поселения, и добраться туда не было иной возможности, как только пешком. Но как пройти с малышами 200 миль? Немыслимое дело пешком по голым степям, превозмогая страшную усталость, терпя голод и жажду, подвергаясь встречам с опасными хищниками. Нет, не под силу будет детям совершить такой путь. А что ещё делать? спрашивал себя Ванблом. Оставаться здесь детьми на всю жизнь, кормясь охотой в меру удачи да кореньки. Неужели стать ему дикарем-охотником, бушменом-лесным человеком, а детям-лесными ребятами?» Такие мысли непрестанно осаждали Ван Блоума. Неудивительно, что он чувствовал себя глубоко несчастным. Он сидел, сжав виски ладонями, и восклицал. «Милосердное небо, что станется со мной с детьми!» «Бедный Ван Блоум!» он дошел до самой низкой ступени, уготованной ему судьбой. до да, поистине самой низкой, потому что в тот же день и даже в тот же час случилось нечто такое, что не только доставило облегчение его угнетенной душе, но обещало лечь в основу нового благополучия. Один лишь час спустя будущее стало рисоваться в англоуму совсем в ином свете, Один лишь час спустя он был уже счастливым человеком, и все вокруг почувствовали себя такими же счастливыми. Вам не терпится услышать, как произошла такая перемена. Какая маленькая фея выскочила из родника или сошла с горы, чтобы оказать покровительство доброму буру кочевнику в трудную минуту. Вам не терпится услышать, вы услышите. Солнце клонилось к закату. трекбур со всей своей семьей сидел под большой ванной у костра, на котором только что сварили ужин. Не было разговоров, веселой болтовни. Дети видели, что отец удручен и сами притихли. Никто не разговаривал, только изредка перемолвится словом, да и то шепотом. В эту-то минуту и выразил Ван Блоун свои печальные думы, приведенным выше восклицанием. Словно ища ответа, он поднял к небу глаза, потом обвел ими равнину. И вдруг его взгляд остановился на странном предмете, только что появившемся из дальней заросли кустов. Это был какой-то зверь, очень большой, так что ванблом и другие приняли его поначалу, за слона. Никто из них, кроме черныша, еще не видывал диких слонов. Хотя слоны водились когда-то по всей южной половине Африки, они уже давно ушли из населенных мест, и в наши дни встретить их можно только за пределами Капской колонии. Но Трекбург и его сыновья знали, что слоны здесь водятся, так как приметили уже их следы, а потому, Они все и подумали, что приближается животное, наверное, слон. Впрочем, Черныш составил исключение. Как только взгляд его упал на зверя, маленький бушмен вскричал. «Чукуру! Это Чукуру!» «Носорог!» — сказал Ван Блоум, зная, что Чукуру — бушменское название носорога. «Да, Баас!» — ответил Черныш. «Очень большой детина!» Коба-оба – длиннорогий белый носорог. Эти слова черныша означали, что приближавшийся к ним зверь принадлежал к крупному виду носорогов, которых туземцы именуют Коба-оба. Теперь, мой юный читатель, я позволю себе заметить, что ты, вероятно, всю свою жизнь воображал, будто на свете есть только один вид носорога, который так и зовется – носорог. Я прав? Ну, конечно. Ты, наложу я тебе, ошибался. Существует множество различных видов этого весьма своеобразного животного. Мне их известно по меньшей мере восемь. И я без колебания скажу, что когда Центральная Африка, Южная Азия и острова Молгайского архипелага будут в полной мере исследованы, видов носорога окажется еще в полтора раза больше». В Южной Африке хорошо известны четыре вида. Еще один вид, отличный от них, вводится в Северной Африке, а большой индийский носорог имеет лишь отдаленное сходство с каким бы то ни было из африканских. К пособленному виду, отличному от африканских и индийского, принадлежит носорог, живущий на острове Суматра, и еще один самостоятельный вид составляет яванский носорог, обитатель острова Ява. Итак, мы начитали не менее восьми пород носорога, резко различающихся между собой. По музеям, зверинцам и по картинкам, пожалуй, наиболее известен индийский носорог. Он отличается характерными складками кожи и весь изукрашен толстыми шишками, придающими его шкуре сходство с панцирем. Это отличает его от африканских видов, которые все лишены такого панциря, хотя у некоторых из них шкура узловатая или бородавчатая. У абиссинского носорога шкура также собрана в складки, что несколько сближает его с индийским. Носорог суматры и яванский носорог невелики по сравнению со своим родичем, огромным индийским носорогом, водящимся только в континентальной Индии, в Сиаме и Кахенхине. Иванский носорог приближается к индийскому, поскольку он, как и тот, покрыт шишками и имеет один рог. Однако мы не находим у него своеобразных складок шкуры, характерных для индийского вида. У носорога суматры нет ни складок, ни шишек. На его шкуре имеется легкий волосяной покров, а два рога на носу сближают его с двурогими африканскими видами. Туземцам Южной Африки знакомы четыре различных вида носорогов, которые они обозначают соответственно четырьмя различными названиями. И можно здесь, кстати, отметить, что для классификации носорогов эти наблюдения охотников-дикарей – заслуживают большей веры, нежели мнения чисто кабинетных ученых, которые строят свои выводы на присутствии или отсутствии какого-нибудь зуба, шишки или складок кожи. Нашим знаниям одушевленной природы мы обязаны не столько кабинетным ученым, сколько грубым охотникам, которых те пытаются презирать и которые, по правде говоря, научили нас чуть ли не всему, что нам известно о повадках и привычках того или другого животного. Такой грубый охотник, как, например, Гордон Каминг, больше способствовал расширению наших сведений по зоологии Африки, чем целый синклет ученых-теоретиков. Так вот, Гордон Каминг, которого столько обвиняли, и, по-моему, напрасно, в преувеличениях, написал очень скромную и правдивую книгу, где вы прочтете, что в Южной Африке встречаются четыре породы носорогов, и едва ли кто-либо знает это лучше, чем он. Четыре африканских вида известны среди туземцев под именем Борреле, Кейтлоа, Мучочо и Кобаоба. Два первых вида относятся к черным носорогам, то есть общая окраска их шкуры темная, тогда как мучочо и коба-оба – белые носороги, и шкура у них грязно-белого цвета. Черные носороги много мельче, чуть ли не в половину против белых, и отличаются от них длиной, посадкой своих рогов и некоторыми другими особенностями. Рога у боррели, расположенные, как и у всех прочих видов, на когтистом бугре за нострями откуда и произошло это наименование – носорог. Но у баррели они торчат вверх, слегка отклоняясь назад, и один позади другого. Передний рог у него длиннее. Он достигает 18 дюймов в длину, а иногда и более того, но часто бывает обломан или жестерт. Задний рог у этого вида напоминает скорее что-то вроде шишки, тогда как у Кейтлоа, то есть у двурогого черного носорога, оба рога вполне развиты и имеют почти одинаковую высоту. У Мучочо и Коба-Оба задний рог развит слабо, зато передний у обоих этих видов значительно длиннее, чем у Боррели или Кейтлоа. У Мучочо он нередко достигает трех футов длины, А у куба-оба можно за увидеть рог в 4 фута, торчащий над концом его безобразной морды. Грозное оружие. У двух последних видов рог не загнут назад, а направлен острием вперед. И, так как оба эти носорога держат голову низкосклоненной, их длинное острое копье оказывается нередко в горизонтальном положении. Формой и длиной ушей, посадкой ушей, да и многими другими особенностями, черные носороги существенно отличаются от белых. Нисходны они и образом жизни. Черные питаются преимущественно листьями и ветвями колючих кустов, таких, как колючая акация или стой погоди, тогда как белые живут травой. Черный свирепий нравом. Они набрасываются и на человека, и на любого зверя, какой попадется им на глаза, а иногда как будто даже срывают свою ярость на кустах и разносят их в клочья. Белые носороги тоже довольно свирепы, если их поранить или раздразнить, но в общем склонны к миролюбию и позволяют охотнику пройти мимо, не причинив ему вреда. Они легко жиреют, и мясо их пригодна для еды. Из всех африканских животных ни одно так не ценится за мясо, как теленок белого носорога. Напротив, черные носороги никогда не жиреют, и мясо у них жесткое и невкусное. Рога всех четырех идут у туземцев на различные нужды, так как они крепки прекрасной фактуры и отлично поддаются полировке. Из самых длинных рогов Местные жители выделывают массивные трости, а также шомполы для своих ружей. Рога покороче идут на молотки, стаканы, ручки для разных небольших инструментов и тому подобные поделки. В Абиссинии и других областях Северной Африки, где в ходу мечи, их рукояти делаются из рогов носорога. Шкура носорога также идет на различные изделия. Между прочим, на кнут, известный под названием ямбок. Хотя ямбок из шкуры бегемота ценится намного выше. У африканских носорогов, как мы уже упоминали, кожа не имеет ни складок, ни шишек, характерных для их азиатского сородича. И у них она далеко не мягкая. Она так толста и трудно проницаема, что обыкновенная свинцовая пуля нередко сплющивается, ударяясь в нее. Чтобы она могла наверняка пробить шкуру носорога, ее отливают из особо твердого сплава. Носорог не относится к водяным животным, вроде бегемота, однако и он любит водную стихию, и его нечасто встретишь вдалеке от воды. Всем четырем африканским породам, по нраву лежать и кататься в грязи, совсем как свиньям в летний день. И обычно они ходят сплошь облепленной грязью. Днем их можно увидеть лежащими или стоящими в тени какого-нибудь густого деревца-мимозы в состоянии дремотной лени. Ночью же они бродят в поисках пищи и водопоя. И если подойти к носорогу с подветренной стороны, И его нетрудно захватить врасплох, потому что его крохотные бусинки глаза не очень зорки. Наоборот, когда охотник идет по ветру, носорог может учуять его издалека, так как нюх у него превосходный. Будь носорог одарен к тому же и острым зрением, нападать на него было бы опасной игрой. Бежит он с такой быстротой, что на первых порах обгоняет коня в броске и в беге черный носорог далеко превосходит белого. Все же охотнику легко от него увернуться. Он только должен проворно отскочить в сторону, предоставив зверю слепо мчаться вперед. Туловище черного носорога настигает 6 футов высоты, считая до плеч, и 13 футов длины. Белый крупнее, куба-оба, имеет все 7 футов вышины и 14 длины. Неудивительно, если зверя таких необычайных размеров приняли с первого взгляда за слона. Носорог породы Кубаоба – самая крупная после слона четвероногая. При своей огромной морде до полутора футов ширины, неуклюжей вытянутой голове и громоздком туловище Он производит впечатление такой мощи и тяжеловесного величия, что в этом не уступает самому исполину слону, а по мнению иных, даже превосходит его. Он, можно сказать, является собою как бы карикатуру на слона. Поэтому не так уж груба была ошибка, когда Ван Блоум и остальные, глядя из-за фургона, приняли оба, оба за могучего слона – Черныш, однако, вывел всех из заблуждения, объявив, что животное, которое они видят, белый носорог.